Высокие деревья раскинули ветви точно мифические чудища лапы, отгоняя назойливый лунный свет. Разве что заплесневевшие грибы слабо фосфорисцировали здесь, среди переплетенных корней, но их мерцание не могло рассеять плотную давящую тьму. Любой путешественник, будь он даже с факелом, заблудился бы тут, в ночном лесу. Это был Рансильский лес, где ночь, говорят, живет даже в полдень, и по нему отчаянно бежал Дэн. Он был не один... Во мраке за спиной меньше, чем в 30 шагах, раздавалось хищное рычание. Кому оно принадлежало, сомневаться не приходилось. Мальчика преследовал Гару, графские слуга. застигнутые графом в тот момент, когда они как раз собирались распрощаться с лечебницей, Лармика и Дорис были припровождены в карету, а Деню словно забыли. Твердо решив спасти сестру, мальчик кинулся домой, на ферму, за оружием. Даже ему, маленькому ребенку, было ясно, что нет смысла искать помощи у кого-либо в городе, и момент не был пока потерян, кратчайший путь шел не по дороге, а через Рансильскую Чищобу. Помни лишь о сестре, паренек не колебался ни секунды, однако стоило ему углубиться в заросли, позади зарычал Вервольф. Смертельный марафон начался. Отец и сестра иногда приводили его сюда, но днем в пору относительной безопасности. Дэн даже не помнил, чтобы ему приходилось играть в лесу в одиночку. Он поднапряг память и принялся петлять, что есть мочи, нырять в дупло и прятаться в кустах, пытаясь сбить преследователя с толку. Но когда паренёк останавливался, погоня прекращалась, стоило ему побежать снова, и оборотень бросался следом. Как ни старался Дэн, расстояние между ними не росло и не сокращалось. Тогда мальчик понял, что враг играет с ним, и тут же чувство превосходства покинуло его сердце, уступив место чистейшему черному ужасу. Он бежал, бежал, не щадя ног, но преследователь, не отставая, держался в неизменных 30 шагах за спиной добычи. Сердце Дэна готово было взорваться, да и перетруженные легкие едва не лопались. Во рту было солонат слез. и когда мальчик уже решил, что все, он больше не может, впереди забрежил свет. Выход! Надежда наполнила его новой энергией. Усталые ножки снова резво зашлепали по земле. Но вдруг что-то вцепилось в детские щиколотки. «Ха!» Упав навзничь, Дэн попытался подняться, но держали его крепко. «Рука мертвеца!» Скудный свет луны, едва просачивающиеся сквозь частое переплетение ветвей, все же показал ему, в чем дело. Высунувшаяся из земли синюшная рука трупа омерзительно шевелила пальцами... Или нет, не пальцами, цветками. Дэна схватила бледное соцветие, как две капли воды, похожие на гниющую руку трупа. Аристократы сеяли разные ботанические страсти... Это растение было причудливым, но вполне безобидным. А ведь Дэн знал, где оно цветет, и все же умудрился угодить в самую середину поляны. Видно, ужас, гонящийся за ним, начисто стёр из любые мысли. Но кто станет винить за это восьмилетнего мальчика? Собравшись силами, Дэн все таки поднялся, вырванная с корнем рука мертвеца упрямо не желала отцепляться. Он уже собрался помчаться снова, как жуткий вой ударил в спину, сковав ноги. Увидев выход из леса, Гару решил, что пора положить конец гонке. Оборотень преследовал Дэна, потому что Граф впервые за несколько веков разрешил слуге перекусить живым человеком. Вымотавшийся паренёк уже сдался. «Прости, сестренка, Похоже, мне не спасти тебя». Слёзы жалости покатились по детским щекам. И вдруг вы оборвался. Дэну даже показалось, что Вервольф испугался. В этот момент мальчик что-то услышал. Сокот копыт, далекий, но неуклонно приближающийся. Ни голоса, ни фигуры различить было невозможно, однако Дэн мгновенно понял, кто это. «Де?» Восторженный крик расколол тьму и снова взвыл оборотень, и черный вихрь пронесся мимо несостоявшейся жертвы. «Деберегись!» Паренёк кинулся вперёд, пинками отбрасывая на ходу соцветия рук мертвеца. Немыслимый звериный рёв взмыл к небесам и оборвался. Буквально вывалившись из леса на степной простор, Дэн увидел на холме купающегося в лунном свете всадника. У ног его лежал падший Вервольф. Лошадь переступила через труп и галопом понеслась вниз по склону к мальчику: Что ты здесь делаешь? Где твоя сестра? Дэна переполнили эмоции. Ой, Ди, ты жив! Я знал, что ты не умрешь! Знал! Мальчик не находил слов. Когда же он наконец немного успокоился и объяснил ситуацию, Ди молча подхватил его и посадил на коня. Он не велел Дэн отправляться домой и не предложил довести его до фермы кинув стальной взгляд поверх прерии на графский замок, Ди спросил «Ты со мной?» Тот же самый вопрос он задал мальчику прошлой ночью в развалинах. «Конечно!» Иного ответа и не ожидалось. Все замки аристократов имели одну характерную особенность, вполне отвечающую требованиям их хозяев-вампиров. Роскошные покои всегда ожидали гостей и прочих посетителей, но лорд и его семья не имели собственных спален. Они почевали вместе более приличествующим их рангу, вместе вошедшим в легенду, в гробах под землёй. Здесь, в подземных покоях, наполненных крошечными организмами, где запах сырости смешивался со сладким ароматом древнего перегноя и давным-давно не зажигавшихся факелов, здесь спало настоящее прошлое, избавленное от компьютерного контроля. Стену тридцатифутовой высоты полностью закрывал гигантский портрет бога предтечи. На алом помосте перед полотном стояли граф в черном облачении и Дорис в плоти и снега. Глаза девушки были безжизненны, Гипноз полностью сковал ее волю. Слева от помоста застыла Лармика, ее полубессознательный взгляд блуждал в пространстве, избегая останавливаться на отце и его будущей супруге, но виновата тут было не внушение, сделанное ей отцом за попытку посодействовать бегству Дорис, а потеря, опустошившее сердце прекрасной вампирши. Сейчас, сейчас начнется мрачная свадьба. «Смотри, с этой ночи ты будешь спать здесь!» Граф показал на пару лакированных гробов, чернеющих на каменной плите перед возвышением и украшенных резным гербовым узором. Соколы и языки пламени. На боку правого гроба было выгравировано имя Ли, табличка на левом гласила «Дорис». «В них земля. Та самая гордая почва, на которой воздвигнут фамильный замок Ли. Уверен, она будет ночь за ночью дарить тебе сны о сладкой крови. А теперь приступим». Граф коснулся подбородка Дорис и слегка запрокинул девушке голову, обнажив бледное горло. «Прежде чем мы обменяемся клятвами мужа и жены, я должен избавить тебя от этой гнусной метки». Из складок плаща он достал маленькую перчатку с тем же гербом, что и на крышках гробов. «Сперва справа». Белый дымок поднялся от вдавившейся в мягкую плоть печатки, и Дорис вздрогнула. Переместив клеймо чуть ниже, аристократ произнес: «Теперь слева». Процедура завершилась, и отвратительный рот вампира приблизился к хрупкому горлу невесты. Завитки дыма еще висели в воздухе, но на девственной шее больше не осталось никаких отметен, кроме пары ранок. Следов первого укуса графа. Дыхание, воняющее кровью, жарко опалило кожу, крест защищавший девушку до сей поры, не проявился. «Отлично. Теперь мне нечего бояться, и я награжу ее поцелуем». Широко ухмыльнувшись, вампир опустил печатку в карман и повернулся к своей ненаглядной, окаменевшей рядом, дочери. «Ты получишь новую мать! Не удостоишь ли нас несколькими поздравительными словами?» Пустой взгляд сфокусировался на отце, губы Лармики вяло шевельнулись. «Я...» – начала она. «Я, Лармика Ли, твоя 3727-летняя дочь...» «Поздравляю моего 3757-летнего отца Магнуса Ли и мою 17-летнюю мать Дорис Лэнг по случаю их бракосочетания». Голос её был пресен, но граф кивнул. «И на вас То, что справа оказалось эхом слов Лармики, мечущимся среди каменных стен, переросло в складный хор, от которого вибрировали подземные покои. Точно мертвые, ворочась, поднимаясь из могил, чтобы пропеть. «Сердечно поздравляем графа Магнуса Лив с созданием Нового Союза!» Голоса принадлежали обитателям бесчетных гробов в стенах и под полом. Некоторые слегка дрожали и похрипывали, от отчего аристократ прищурился. «Теперь пора!» С этими словами губы лорда потянулись к беззащитному горлу Дорис. Но тут передатчик в кармане его жилета неприятно загудел. «Ох, адская машина!» раздраженно буркнул граф и вытащил источник тревоги. «Ну что там такое?» Металлически, должно быть, компьютерный голос ответил: Пара людей и лошадь только что подъехали к главным воротам. Оба мужского пола, возраст одного приблизительно 8 лет, возраст другого между 17 и 18. Что? Глаза графа налились кровью. Лармика ошеломленно обернулась. Вход запрещен, мост не опускать. Открыть по ним огонь! Немедленно! Фактически, компьютер заколебался. Мост опустился, как только они прибыли. Оружие привести в боеготовность не могу. Полагаю, животное или один из людей обладает устройством, пресекающим мои команды. В настоящее время все электронное вооружение замка неуправляемо и бездействует. «Ах, негодяй!» С ненавистью просто граф. «Значит, щенок все еще жив. Но, черт побери, как ему удалось выкарабкаться? Даже мне неизвестно, как вернуться, получив кол в сердце. Для такого, как он...» Пробормотала Алармика. «Такого как он? Дочь, ты знаешь что-то о его личности?» Алармика промолчала. «Хорошо, этот вопрос пока подождет. Сперва я должен расправиться с ним. Когда что-то нарушает церемонию, торжества обычно откладываются до тех пор, пока с досадными помехами не будет покончено». «Ясно, отец. Но как именно ты намерен разобраться с ним?» «Я знаю кое-кого, кому не терпится исправить одну ошибку». Когда небо на западе подёрнулось бледно голубой пеленой, Ди и Дэн вновь встретились с Рэем Генсеем на этот раз во дворе замка. «У меня больше нет благовония временной ловушки», — с великолепной дьявольской улыбкой заявил разбойник. По пути с фермы Дорис в замок он столкнулся с графской каретой с опасной скоростью, катящейся из города, и остаток пути проскакал рядом с экипажем. «Могу понять, от чего граф так расстроился. Однако, если я опять отправлю тебя в иной мир, уверен, гнев его утихнет». «Не будешь ли добр спешиться?» Их разделяло 10 футов, совсем как на ферме лангов. Дэн с лошади укрылись за каменной статуей в ожидании схода битвы. Вызов по своей сути был нелеп. Без благовония временной ловушки Рейгенсы не имел шансов уничтожить Ди. С другой стороны, любая серьезная рана, нанесенная охотником-разбойнику, благодаря способностям мутанта искривлять пространство, возникнет и на теле Ди. И все же, очевидно, каждый из противников полагал, что вероятность его победы велика. Оба приступили к действиям одновременно. Ди согнулся пополам и упал на колени. В правой руке Рея на волшебной свече затанцевал огонек. Бандит обманул Ди, миг, и в воздух с тоненьким свистом взмыл клинок сорокопут. Но в прошлый раз Рэю генсей удалось удержать вверх благодаря удистеряющей мускульные силы боевой форме. Ди, лицо которого искажило агония, сбил оружие неприятеля на лету и прыгнул. Казалось, что сцена дуэли в развалинах проигрывается вновь. Впрочем, на этот раз Рейгенсэй не увернулся, а демонстративно подставил голову под серебряную дугу. Он решил, что Ди попытается отрубить ему оставшуюся руку, но осознав, что падающее сверху вниз лезвие целится ему точно в лоб, открыл в своём теле дополнительного измерения и не попытался бежать. Глаза Ди залила кровь, но не из раскроенного черепа. Он лишился всего лишь тонкого лоскута кожи над бровью. А секунды позже ярко-красный фонтан ударил с живота Рейгенсея, Остолбеневший красавчик изумленно уставился на клинок, торчащий из его плоти. Тот самый клинок, которому полагалось расколоть голову Ди пополам. Занёсший меч охотник на вампиров только слегка черкнул по лбу разбойника, затем стремительно перехватил клинок и глубоко вонзил его в собственное подбрюшье. Войдя в тело Ди, уже связанное с телом Рейгенсея, меч материализовался в животе бандита. За исключением способности искривлять и соединять точки пространства, Рейген Сей был обычным человеком, для которого подобное ранение смертельно. На столь абсурдный способ убийства мог решиться только дампир вроде Ди. «Дэн, потуши свечу». Под звук шагов, ринувшегося выполнять просьбу друга мальчика, Рейген Сы рухнул на земь, благовоние покинуло слабеющие пальцы, алая кровь хлынула в песок. «Эй, погоди капыта отбрасывать! Сделай хотя бы одно доброе дело, прежде чем придет конец твоей жалкой жизни!» Дэн затоптал свечу и поёжился. Мальчика пробрал холодок при виде того, как меч, торчащий из живота упавшего Рейгенса, гладко скользит, исчезая в теле. Это Ди вытащил из себя клинок бастарт. «Какое же доброе дело!» – просипел Рейгенса. «Скажи, где моя сестра?» «Не знаю. Иди, куда подскажет сердце. Граф нарёк ее своей невестой». Изо рта раненого вылетел сгусток крови. Последние спазмы неумолимой смерти обезобразили великолепные черты. Если бы меня сделали аристократом! И голова бандита упала. Так и не сказал, чертов идиот! грустно потупился Дэн. Если бы он поступал хорошо, вместо того, чтобы просто хорошо выглядеть, то он мог бы прожить еще долго-долго. Правильно. Де тяжело дышал. Эффект благовония временной ловушки исчерпал в себе, как только свеча погасла, и сейчас охотник страдал из-за раны в животе. Как думаешь, куда они делись сестренку? Замок такой огромный! Я даже не представляю, откуда начинать поиски. Дэн готов был разреветься, но Дип похлопал паренька по плечу. Ты забыл, что я охотник на вампиров. Иди за мной.